Девочки, отдельную историю про Славу хотели бы? Эпилог. Олигарх Динар Багиров развелся с Беллой Шмидт. Совсем скоро Багиров собирается сделать важное заявление. Сегодня утром в новостной ленте мне попался вот такой скандальный заголовок. Неужели это правда? Динар покончил со своей фиктивной женой, между нами больше не будет никаких преград. По телу разливается горячая волна, когда я всматриваюсь в эти строки, невольно перечитывая их раз за разом. Беру телефон, еще в поисковой строке любую другую информацию, натыкаюсь на другую статью, у которой заголовок не менее скандальный. Пробежав по тексту глазами, выясняю еще некоторые подробности громкой новости. Оказывается, папарацци слили в сеть похождения дочки будущего канцлера. Белла была запечатлена на закрытой вечеринке в компании своей подруги. На девушках не было одежды, а фото было заблюрено. В сети также гуляет видео не менее грязного характера, которое уже успело вызвать шумиху не только в узких кругах элиты, но и среди населения других стран. Далее на глаза попалась еще одна статья. Багиров расторгает брак из-за недопустимого поведения жены и возвращается в Россию. Новость была опубликована три дня назад. но почему Динар мне сразу не сказал?» Я нервно покусывала губы, пока не уловила шум за окном. Положив телефон на стол, подбежала к окну. За окном плавно кружились первые снежинки, опускаясь на деревья и на землю. Вот и первый снег в этом году. Что-то припозднился, ведь уже первые числа декабря. Сквозь снежный эпох я видела очертания подъехавшего автомобиля и стройную фигуру в темном пальто, вышедшую из него. Глазам своим не верю. «Это же Динар вернулся!» С горем пополам он убедил меня в том, что его визиты в Германию будут продолжаться, но это никак не должно отразиться на наших взаимоотношениях. Я четко дала миллиардеру понять, пока он женат, пусть эффективно, между нами не будет интима. Что ж, это был для него стимул решить вопрос с браком быстрее, когда будет подгорать. Обнимашки, легкие поцелуй, все это, пожалуйста, но секс — табу. Порой мне тоже неистово сильно хотелось сорваться и раствориться в его страсти, но это было бы неправильно. Я сдерживалась, устроила также и себе своего рода проверку. Если мы ее пройдем, значит, мы точно подходим друг к другу, и наш брак имеет все шансы быть долгим и крепким. Так, значит, Багиров утаил от меня новость. Опять сюрприз. Бегу его встречать. На самом деле я чувствую радость. Он приехал, и он был со мной честен. Того видео с Беллой хватило, чтобы понять, что между ними не могло быть даже самого крошечного интима. Перед тем, как выскочить в холл, я целую в лобике спящих крошек. Боже, до да чего же сладкие булочки. И как они уже подросли. А время летит, кстати, удивительно быстро. Они хорошие детки, самые лучшие. Порой не дают скучать, но не такие шубутные, скорее послушные, чем проблемные. Я не одна с ними нянчусь, мне помогают няни. Динара, естественно, когда берет выходной, даже Мишка принимает участие в воспитании подрастающих племяшек. Миша был рад, когда я вернулась из роддома, тепло меня встретил и сразу проявил интерес к детям. Я готовила его постепенно к выполнению, говорила, что у нас в доме появятся малыши. А вообще Миша уже была болит без остановки, мне кажется, его диагноз остался в прошлом. Мишка скоро пойдет в школу. Он умеет читать, писать, даже считать. Следует еще раз поблагодарить Динара за брата. Врачи и психологи, которые работали с Мишей, все до одного твердят, что у брата есть большой потенциал стать круглым отличником. Учеба ему интересна, ведь он схватывает все на лету. С Динаром я сталкиваюсь практически на лестнице. врезаюсь в него, а он рефлекторно подхватывает меня на руки – Кружит и затем припечатывает к стене. Его губы действуют сразу, уверенно. Накрывают мои, чуть не сжирают, обрушивая горячий и влажный поцелуй. Главное, долгий. «Каков негодяй! Вот это напор! С каких пор я официально объявила, что с него сняты все санкции?» «Ух ты, ладно!» Его взяла. Я так скучала по огоньку между нами. Прикрываю глаза, обмекаю от его давления, на мгновение забывая обо всем на свете. Моя сладенькая мурлычет, он продолжает ласкать мои губы, но, наконец-то, доби свободен. Ты без предупреждения, из меня вырываются хриплые выдохи, низ живота опоясывает жгучая пульсации. и ты действуешь нагло, как не стыдно. У меня теперь есть все права действовать именно так. Отклоняется, напоследок пройдя по губам языком, и вручает какой-то лист, сложенный вдвое. Я открываю его и читаю. Там все на немецком. Не понимаю. Ой, не тот. У меня был еще на русском языке дубликат. В портфеле своем оставил. Я их перепутал. Да неважно. Это свидетельство о разводе. Я свободен, Снегурочка. Я теперь только твой. И он с диким голодом опять на меня набрасывается, углубляя поцелуй. У меня уже кружится голова, дышка, губы печет. Но просто самой не хочется отрываться. Все-таки долго держалась, и вот настал тот момент, когда сорвалась. В целом, что могу сказать? Динар за четыре месяца не допустил ни единого косяка. Он показал себя только с хорошей стороны. И вообще, я думаю, эта сторона станет теперь его основой. Ты развелся, я видела пост. а еще видела громогласную тусовку Беллы. Не представляешь, как мне повезло. Я не знал, как завершить этот брак так, чтобы не нажить себе врагов. Мало ли, а тут так удачно скандальное видео подъехало. В итоге я объяснил Шмидту, что мне это все не нужно, теперь это удар по моей репутации, особенно в нашей стране, так что я настояла на быстром разводе, и он не стал меня ни в чем попрекать. Расстались на доброй ноте с возможностью сохранить бизнес. Я за тебя рада тянусь к Динару и с наслаждением его обнимаю. Он сгребает меня в охапку и, не жалея, расцеловывает все лицо. Ты теперь не уедешь, больше не будешь пропадать неделями, а то и месяцами. Нет, нет, и еще раз нет. Буду с тобой, с ляльками нашими. Может, хочешь вернуться на Рублевку? сжимаю плечами. Ну как-то здесь уже привыкли. Здесь хорошо, тихо, воздух свежий, природа красивей. Соседи не такие балованные, поэтому мне комфортнее больше в таких условиях. Я там, кстати, подарки вам привез, Олег выгружает из машины. Как мои булочки растут? Растут еще и как. И скучают очень по папке. Кстати, да, малыши такими сообразительными становятся, что уже осознанным взглядом по комнате блуждают и по людям, которые рядом находятся в этот момент. Они словно ищут Динара. Я провела эксперимент. Показала Диане и Данилу фото Динара. Они заулыбались, начали ручки к нему тянуть. Вот так вот. «Знаешь, все время забываю спросить. К тебе Слава подходил?» Динар напрягается. «Чего хотел? Я же ему все его объяснил или нет?» «Ой, только не злись. Он просто прощения хотел попросить. Я выслушала его с миром отпустила. Так решила для себя. Он же твои приказы выполнял». Выполнял, да. Но кое-что умышленно преувеличивал, чтобы побольше денег заработать. И тебя, беременную, на последних неделях на эмоции вывел». «Впрочем, зачем спрашивать о славе, если Олег тебе и так доложил?» «Хитрая ты какая! Лады, забудем!» «Я его пожалел, но его босс нет, отправил его в ад к мажорке, пусть кровушку попьют. «Давай лучше а приятно ведь скоро Новый год, пора уже готовиться!» «Смотри, как красиво идет снег, идем!» Увлекаю Динара к панорамному окну. «Теперь мы стоим обнявшись, любуемся потрясающими видами». Как медленно, как завораживающе красиво танцуют снежинки, превращая голые деревья и серую землю в сказочное царство. Вот и пришла зима. Совсем как в тот день, когда мы встретились на площади под елкой. И эта встреча изменила все. Скоро Новый год, поэтому мы устроили праздничную фотосессию с малышами, нарядив их в смешные костюмчики, Они как миниатюрные версии Деда Мороза и Снегурочки. Сами мы с Динаром и с Мишкой тоже выбрали аналогичные костюмы. Праздник все-таки. Едем в профессиональный салон, чтобы планировать наших очаровательных двойняшек. Не верится, что им уже скоро исполнится пять месяцев. Так быстро время летит. Они растут и развиваются очень стремительно. Я аккуратно одеваю дочурку в наряд Снегурочки, а сынишке надеваю шапку маленького Деда Мороза. Они с интересом разглядывают незнакомые предметы и одежды. Вместе с Динаром и Мишей тоже облачаемся в сказочные образы и едем на фотостудию запечатлеть наш праздник. Повсюду манящие новогодние декорации. Пушистые елки украшены разноцветными шарами и гирляндами, всюду развешенными шура, с потолка свисают блестки, а в углу возвышается трон Деда Мороза. Сначала фотограф помогает нам уложить малышей на мягкий белый ковер. Устилает вокруг них игрушки. А мы с Динаром подходим ближе и начинаем играть с детьми, трясти погремушками, щекотать их животики. Получается много трогательных и веселых кадров. А потом Динар усаживает меня к себе на колени в кресло Деда Мороза, обнимая за талию. Детишки лежат у наших ног, зевая и хлопая глазками. Все умиленно улыбаются, а я чувствую себя по-настоящему счастливой в этот момент. После фотосессии «Заряженные позитивы» мы возвращаемся домой через центр города. На улицах почти нет прохожих. Крупные пушистые снежинки неспешно кружатся в воздухе, застилая все вокруг белоснежным покрывалом. Весь мир будто замирает в сказочном ожидании чуда. Только слышно, как снежинки мягко шуршат, ударяясь о лобовое стекло нашего автомобиля, да приглушенно звучат рождественские песни из динамиков. Дети завороженно наблюдают белый водоворот за окном. Я трепетно переплетаю пальцы с Динаром, чувствуя себя по-настоящему счастливой от созерцания этой зимней сказки в кругу самых родных людей. «Динар, смотри, та самая елка, возле которой мы познакомились». «Олег, останови», — просит водителя, а затем мы выходим, чтобы немного прогуляться по площади, вспомнив то, что было год назад. Я пряталась тут от тебя, прямо под елкой, помнишь? Да как такое можно забыть? А ты поймал меня, назвал Снегурочкой и утащил на бал. Замираем напротив того самого волшебного дерева, но гирлянды пока не горят. Как странно, уже год прошел, ровно год почти. Тогда у меня не было ничего. Я была вся в проблемах, да еще и узнала о беременности от незнакомца. А теперь... Ласково целую щечку дочурки, малышка радостно агукает и подставляет вторую пухленькую розовую от мороза. Теперь у меня есть все, о чем только можно мечтать, если бы не ты. Наверное, эти малыши никогда не узнали бы, что такое жизнь. Динар внезапно подходит ближе. Он берет меня за руку, я с легким шоком наблюдая, как он надевает меня на палец кольцо. Выходи за меня, Снегурочка, станешь моей навсегда. «Динар!» — Снегурочка Багирова, — шутит он и целует мою руку с блестящим золотым колечком. Мы станем семьей во всех смыслах этого слова. И я обещаю быть всегда паренькой, кроме моментов, когда мы будем оставаться один на один в нашей спальне. Динар хищно облизывается. «У меня текут слезы, как трогательно, я просто не могу, я реву» и просто киваю, потому что говорить сложно из-за переизбытка эмоций. Шагнув к нему, обнимаю и очень-очень нежно целую. Мы здесь, с нами наши сладкие детки, а позади та самая елка, которая теперь станет символом наших отношений. Во время поцелуя елка внезапно вспыхивает яркими огоньками, а вместе с ней вся площадь оживает, создавая вокруг нас сказочный мир. И в этот миг я понимаю, я обрела свое счастье. Почти как Золушка из сказки, которая встретила свое счастье. Только в данном случае не Золушка, а Снегурочка. Динар, кстати, до сих пор ласково называет меня так. Но не это главное. Обязательно загадывайте желания и мечтайте. Особенно под Новый год, как я. Проверено на себе. То, что я загадала однажды и загадывала из года в год, исполнилось. Я стала мамой двух очаровательных двойняшек и встретила мужчину своей мечты. Наши чувства были проверены непростыми испытаниями. Но сейчас я верю, мы будем счастливы и проживем долгую, счастливую жизнь. Конец. Уважаемый слушатель!